«Правду о чем?» – спрашиваю я. «О чем угодно!» – сухо отвечает она. «Я говорил, что люблю тебя. Это была правда. Говорил, что не хочу развода. И это была правда. Чего же тебе еще? Еще было много важных вещей, существования которых ты не признавал. Но вдаваться в это сейчас нет смысла». Энн снова кивает, словно ратифицируя последнее свое заявление. Однако в ее голосе слышится неожиданная печаль и даже дрожь сожалений, и сердце мое взбухает, горло перехватывает, и на долгий мучительный миг я утрачиваю способность произнести что-либо. Прискорбный промах. Энн сметена и подавлена, а я ничего ей сказать не могу». Одно время, немного оправившись, продолжает она очень-очень мягко и осторожно, на самом деле долгое, я осознавала, что в конечном счете верить друг другу мы с тобой не можем, но оно было и неплохо, потому что мы оба пытались исправить это. А затем я вдруг почувствовала, что все безнадежно, что ты просто не веришь в само существование правды, хотя от меня ты только ее и слышал. Энн всегда подозревала, что другие люди счастливее, чем она. Другие мужья любят своих жен сильнее, что они ближе друг к другу, ну и так далее. Вероятно, в современной жизни такое и встречается. Однако к нам не относится. Но сейчас она выносит запоздалое окончательное суждение о нашей с ней древней истории. Почему любовь не оправдала ожиданий? Почему жизнь разбилась на множество кусочков, которые легли таким странным узором? И кого следует в этом винить? Меня. от чего именно сейчас? Я не знаю. Как все еще не знаю, о чем она говорит. И внезапно во мне возникает столь острое желание положить ладонь на колено Энн, а вдруг это утешит ее? что я так и делаю. Опускаю ладонь на ее колено в надежде дать ей утешение. «Можешь ты назвать конкретную причину?» Мягко спрашиваю я. «Женщины. Какие-то мои мысли или мысли, которые ты во мне заподозрила, или какие-то изменения в твоих чувствах ко мне». «Не было никакой конкретной причины», — страдальчески отвечает она и замолкает. «А затем? Давай лучше поговорим о купле-продаже домов. Вот в этом ты силен», — Энн обращает на меня неприятный оценивающий взгляд. «Снять со своего гладкого колена мою теплую влажную ладонь она не потрудилась. Я просто нуждалась в искреннем человеке. «А ты таким не был!» «Да черт подери! Я искренен!» — восклицаю я. «Потрясенно! И стал лучше! Лучшего ты не встретишь! А и встретишь, так не признаешь!» «Я начала понимать», — говорит она, словно и не услышав меня, «что тебя там просто не было никогда!» Начала задолго до смерти Ральфа, и после нее понимала тоже. «Но я любил тебя», — отвечаю я, внезапно разозлившись до чертиков. «Я хотел остаться твоим мужем. Какая еще тебе требуется правда? Больше мне сказать нечего, потому что это и было правдой. Господи!» «Да в любом человеке можно откопать кучу такого, чего ты узнать не сможешь, на твое же счастье. И в тебе тоже. И это не имеет никакого значения. И потом, где это меня, черт возьми, не было? Не знаю. Там, где ты сейчас, в Хадаме. Я просто хотела, чтобы все стало ясным и определенным. Я искренен» выкрикиваю я, и меня снова одолевает желание дать ей плюху, пусть только и по колену. Ты из тех, кто думает, что Бог кроется лишь в деталях, а не отыскав всех нужных деталей, приходят к выводу, что жизнь их пошла к чертям собачьим. Ты выдумываешь всякие штуки, которых просто не существует, а потом начинаешь волноваться. Почему же у тебя таких нет? Что бы они с тобой не представляли, и упускаешь те, которые существуют. Послушай, а может быть все дело в тебе? Может быть есть такая правда, и не одна, которую нельзя передать словами? Может быть правда заключена в том, чего тебе хочется меньше всего, а может быть ты просто ни во что толком не веришь? Я снимаю руку с колена, мне больше не хочется быть ее утешителем. Не стоило нам затевать этот разговор, так ведь ты же его и затеяла. Еще ночью, когда распространялось насчет выглядеть и быть, как всемирный эксперт по бытию, тебе просто хотелось чего-то другого, вот и все, чего-то недоступного там, где мы находились. Конечно, она права. Затевать этот разговор... Нам не стоило, ведь это всего-навсего спор, какой любые пары могут вести, могли вести, уже вели и, несомненно, ведут сейчас по всей стране, дабы отметить, как полагается, начало праздников. К нам двоим он, по сути дела, никакого отношения не имеет. В определенном смысле нас, взятых в совокупности, просто не существует. Я окидываю взглядом длинную веранду, большую лужайку и огромный синий дом, где сидят, как в тюрьме, мои дети, возможно, потерянные для меня навсегда. Чарли на свою верандочку так и не вернулся. Чем он там, по-моему, должен был заниматься? Поглощать свой этический завтрак под этическим солнышком, пока мы двое бронились вдали от него?» вне пределов слышимости, скорее всего, я кругом не прав. Ничего я о нем не знаю, и мог бы быть подобрее к нему. Энн еще раз покачивает головой без слов. Она спускается с перил, приподымает подбородок, проводит пальцами по волосам от виска к затылку и бросает быстрый взгляд в зеркальное окно словно увидев за ним кого-то, идущего к нам, да она и увидела нашего сына Пола. Наконец-то! «Прости», — говорю я, — «прости, что доводил тебя, когда мы были женаты, до белого коленя. Зная я, что так получится, ни за что на тебе не женился бы. Наверное, ты права». Я полагаюсь только на видимость, которую сам же и создаю. В этом моя беда.